такие же дырявые соломенные крыши невежество тоска такая же пустыня кругом мрак чувство гнета все эти ужасы были есть и будут и от того что пройдет еще тысячи лет жизнь не станет лучше и ему не хотелось домой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 И в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, обильные потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдя своих слез.